«Мне нужно выслушать от вас то, чего никто другой не скажет», – уговаривал я. «Плохое, критическое, ироничное, все, что сочтете нужным». «Назовем это истиной», – сказал он. «Объективной истиной, грубый хлеб истины. А то ведь вы вскормлены пирожками обожалок. Ну что ж, если ради истины, это ваша и наша профессия – служение истине. Наша даже больше, чем ваша». Не будь высоких каблуков, он был бы совсем небольшого роста. Лицо узкое, нервное, жидкие пеги-волосы, кокетливо зачесанный на лоб, как бы челочкой. Глаза серые, увертливые. В тех рассказах, которые я слышал раньше, он был молодым, блестящим, играющим силой, умом. Здесь же передо мной предстал пожилой господин, хрупкий, усохший, ничего зловещего, опасного, Мне хотелось, чтобы он был похож на Грушницкого, которого я с детства терпеть не мог, на Сальери, на Мефистофеля. Я готовился к герою типа Смердякова, у к чему-то коварному, сатанинскому, соответствующему его роли. Можно ли распознать по внешности злодея? Хотелось бы, конечно. Но сатана и дьявол приходят к нам с физиономиями стертыми, Рога спрятаны под шляпой. махнатый хвостик утиснут в вельветовые штаны. Симпатяга. Запаха серы не ощущается. Серия улыбок и паленой шерсти не замечаешь. Д. излучал приветливость и начал с легкого, ничего не значащего разговора. Когда я перешел к делу, он уселся удобнее, сплел пальцы и долго смотрел на меня с неясной улыбкой. Затем короткими фразами, пункт за пунктом изложил возможный вариант предстоящей сделки. Он готов помочь при условии, что вместо него будет изображен другой, некто Х, и обстоятельства будут неузнаваемы. Только так. Чем больше не я, тем проще ему открыться. Чем больше не я, тем больше будет его я. Иначе нельзя, иначе открываться трудно. Писателю ведь хочется узнать сокровенное. Кто же станет раздеваться, показывать свои язвы, а когда не я, когда я другой, тогда легче оголиться. Я не понимал, как же так? Все лица у меня достоверные, и вдруг один появится вымышленный. Не вымышленный, охотно поясняет Д. наоборот, он будет достовернее других, только обозначенный другой фамилией. Не все равно читателю? А раз уж будет придуманный герой, почему бы не перевести повесть чисто художественную? И автору свободнее, и никаких претензий. Видно, что у Дэ разговор наш продуман наперед, не знаю только как далеко. Пока что все движется по запрограммированному им пути. Я защищаюсь неуверенно. Меня давно одолевает соблазн вырваться в этой работе из пут подлинных фактов, дат, адресов. Что меня останавливает? Единственное, я хочу рассказать про человека, которого знал, любил. Про него, а не про другого. «Тогда выдумывайте про меня», — говорит он с улыбкой. «Вам все равно придется выдумывать, если я не откроюсь». Он прав. Положение у меня безвыходное. Но у меня есть еще один путь. Выдумывать я не буду. Хватит того, что мне рассказали. Серенькие глаза мышки обижали меня и спрятались в прищуре. «Много наговорили?» «Много». Он зависел от меня, а я от него. «Кто кого перетянет?» «А может, нам лучше поладить, как Фауст с Мефистофелем?» Сказал он ласково. «Помните, ты больше в этот час приобретешь, чем мог бы раздобыть за год работы». «Может, он прав. И я согласился, что обозначу его Н. Нет, — настоял он, — не Н. Дадим ему фамилию, допустим, Демочкин, Макар Евгеньевич Демочкин, чтобы не думали, не гадали» не занимались поисками. Соорудим некоего Демочкина, на которого можно взвалить всю оппозицию и все недоброжелательство. Кто этот Демочкин? Был такой? Не беспокойтесь, это придумано в честь Девушкина, Макара Девушкина. Юридически не существовал, а фактически в разбросанном виде имелся, противники у Зубра были. Начал он с того, что положение у Демочкина невыгодное. Все факты толкуют против него. Автор предубежден. Однако не будем делать ходульного злодея. Представим себе человека, у которого все складывалось несправедливо плохо. Анкета плохая, покровителей нет».